Над океаном вдруг растёт большой гриб, верхушка которого почти касается туч. Это значит, что далеко за горизонтом торпедирован транспорт, гружённый взрывчаткой. Его разнесло буквально в атомы, но сила взрыва и гром его не слышно растворились под куполом неба. Проходит минута, вторая. Вода вдруг на много миль покрывается неприятной рябью, и слышится тихий шелест, будто ты попал в парк где опадают осенние листья. В этом шелесте невольно чудится шёпот, ощущение такое, будто погибший за горизонтом торопится что-то договорить живым, своё последнее, очень важное. Так гибнут люди, ведущие в срывчатку. И дьявол поберёт эту взрывчатку, ведь даже взрывания слыхать, только тихий шелест, только нежный шёпот. только рябь на воде, тревожная и пугающая. К чему я всё это здесь рассказал, а к тому, что английское командование доверило вести взрывчатку нашим советским морякам. Вот теперь читатель всё ясно. В мае уже светло над океаном, и враг обрушивал на П-16 свои самолёты с бомбами и торпедами. Англичане противопоставили эскадрильям Геринга только один свой самолёт, выбрасываемый в небо с катапульты транспорта. Британский лётчик мог сделать лишь один боевой вылет. Мало того, этот отважный парень был приговорён ещё на взлёте с катапульты, ибо вернуться ему было некуда. Катапультированный просто садился в океан. Самолёт тут же тонул, а пилот оставался на резиновом плаву.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 уничтоженный по ошибке собственной артиллерией. Прощай, парень. Ты свое дело сделал. Пи-Кью-16 прошел. Его провели. Его протащили через смерть. Удивительная судьба выпала на долю скромного теплохода «Старый большевик», который в составе Пи-Кью-16 тянулся к родным берегам от самой Америки,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 30 штук их попалось по курсу, и только искусство капитана Афанасьева спасло теплоход от неизбежной, казалось бы, гибели. Потом появилась подлодка противника. Я пять торпед в гуще транспортов выбрала не кого-нибудь, а именно старого большевика. "Боря", кричал Афанасьев рулевому, "лево руля, а теперь право клади". Рулевой оказёнок увернул тяжёлый корабль от торпеды.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 работал на штурвале архиточными движениями, так химики в лабораториях передвигают ареторты с гремучей ртутью. С палубы они проследили, как в мгле торопливо скрылся вражеский торпедоноситель. Сбросил-то паразит одну торпеду, догадался Петровский, а под брюхом у него вторая болталась. Значит, сейчас вернётся, чтобы продублировать атаку.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 Семь союзных транспортов немцы уже отправили на дно. Команды повреждённых транспортов тут же переходили на суда эскорта, а затем британские миноносцы огнём орудий беспощадно уничтожали покинутые корабли. Иногда случались даже анекдотичные ситуации. Сверху транспорт бомбит немец, а с воды его расстреливает англичанин. Работали так, будто сговорились.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 усилили натиск своих атак. От страшного сотрясения корпуса на теплоходе сами собой остановились машины. "Теперь крепко стой, ребята", горланил из дыма Иван Иванович. "Здесь тебе мама к нету, давай, черти, работай!" Когда старый большевик, казалось, уже погибал, вот-вот взорвётся на собственном грузе, к нему подскочил британский корвет и направил на него свои орудия. Читай, что пишут, велел Афанасьев сигнальщику. Корвет передал решение флагмана конвоя ПК-16: пока не поздно покинуть судно, а команде перейти на корабли эскорта. "Вот цена", удивился капитан. "Отвечайте на флагман. Спасибо, но мы не будем хоронить своё судно". На кораблях конвоя возникло некоторое замешательство. Тут был сейчас уже недовежливый дипломатии, и корвет в азарте рискует собой. Подошёл к самому борту старого большевика. Мы не можем ждать вас про горлание из мостика прямо в дым, прямо в треск огня. Мы ещё раз предлагаем, прыгайте, все на нашу палубу, а судно мы расстреляем. Англичане наблюдали непривычную для них картину. В то время, когда мужчины сражались с огнём за пулемётами, сидели русские женщины в ватниках, обвешанные пулемётными лентами.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 Доброго пути вам. Водяные пушки корабельных гидрантов с гулким выхлопом били столбами воды по пламени. Презрение к смерти, которое проявил капитан, передалось его команде. Дружно, даже раненый, все бросились на тушение пожара. Охваченный огнём корабль с грузом амонала, что может быть страшнее, и корабли спешили пройти мимо. Скоро из видимости пропали последние суда каравана. Долго еще виднелись в небе колбасы аэростатов, привязанных к мачтам конвоя. Потом и аэростаты исчезли с горизонта. Караван Пик Ю-16 ушел, а теплоход остался в океане один. Один в огне. На нем, конечно, поставили крест. Такие не возвращаются. Это не люди. Это уже покойники». Медленно, день за днем, миля за милей тянется караван. Быстрым эсминцем и вертким корветом такой темп не по душе. Они рвутся в стороны от тихоходов, пишут восьмерки и зигзаги, слушая воду аздиками. Не крадется ли враг? Пик Ю-16 приближался к советским водам, и смерть отлетала от кораблей. Команды эскорта и транспортов в напряжении следили за горизонтом.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 Был тих, неподвижен в тот миг океан. Как зеркало воды блестели. Явилось начальство, пришёл капитан, и вечную память пропели. Напрасно старушка ждёт сына домой. Ей скажут, она зарыдает, а волны бегут. В мужской хор вплетались женские голоса. Подруги хоронили своих подруг, падавших сейчас в океан. А песня была старая, как и русский флот. Песня ещё в мужском варианте. А женщинах, павших в бою посреди океана, такой песни в нашей стране пока не сложено.